Глава 41. Ева, живи! Ева мертва. Она умерла! Вашу же мать! Нет, я не мог ее потерять! Нет, нет! Почему я в палате? Почему не рядом с ней? А где ребенок? Где маленькая Ева? Куда они ее дели? Только не говорите, что и у нее проблемы со здоровьем. Не переживу этого. В голове так много вопросов, но ответы на них найти не могу. Тело реагирует быстрее, чем разум. Выбегаю из палаты, направляюсь к медсестре у стойки регистрации. Хочет уйти, но я не позволяю. Хватаю ее за руку. «Скажите, где мой ребенок?» «Какой ребенок?» Молодая девушка ошарашенно оглядывает меня, как пациента психушки. «Ева Германова!» «А, сердечница?» В третьей операционной готовят к операции. К какой! Теперь моя очередь удивляться, потому что я ни хрена не понимаю. Она же умерла у меня на глазах, умерла, оставив мне ребенка. И я спрашивал именно о малышке, а не о. Так, стоп! Кесарево сечение! Подождите в коридоре, через час проведаете пациентку. Не верю. Ни единому слову не верю. Она несет какую-то херню, ахинею. Да как хотите, называйте, но эта женщина меня обманывает. В третьей операционной, значит. «Вы куда?» — кричит вдогонку девушка. Но я не оборачиваюсь, иду по знакомому пути. В знакомую операционную, где когда-то решалась жизнь моих девочек. Неоднократно. Если она снова умрет, я этого не переживу. «Хотя нет, не иду, бегу. Как можно быстрее, чтобы успеть? Чтобы убедиться, что моя надежда не умерла? Что медсестра не решила поиграть со скорбящим человеком и сказала правду? Что те эмоции – просто сон. Ева! Влетаю в предбанник, где два врача в халатах моют руки, глядя на меня удивленно. Срать на них хотел, там за стеклом кто-то есть. Ева, где она?» Ногой толкаю дверь напротив. Вдыхаю приторно-холодный на воздух операционной. «Вы с ума сошли? Вам нельзя сюда!» Слышу стальной голос Эльвиры Викторовны, которая стоит около моей девочки в полной экипировке, загораживая ее. «Где Ева?» «Олег Дмитриевич, у нас идет операция. Выйдите немедленно!» «Я забираю ее. Не отдам, ясно?» Хочу зайти уже в саму операционную, но мне преграждают путь. Вы хотите забрать вашу подопечную с раскрытым брюхом? Выйдите, иначе охрану вызову. Олежа. Едва слышно шепчет родной голос, по которому я так соскучился. Мелодичный, тонкий. Чуть отклоняюсь в сторону и вижу лицо моей девочки. счастливое, со скрящимися глазами. «Моя девочка! Моя маленькая! Боже, она жива! Она жива!» Не чувствую, как меня удерживают за плечи и как один кивок Эльвиры Викторовны останавливает санитаров от того, чтобы вывести меня отсюда как преступника. «Выйдите и не мешайте нам работать!» Повышенный тон врачихи отрезвляет и заставляет подчиниться. Встаю, как и в прошлый раз, напротив окна в предбаннике. Другие сотрудники заходят в операционную и присоединяются к операции. Но я не смотрю на них. Ни на кого не смотрю, кроме моей малышки. Дежавю. Ощущение, что проходил через все это. Через этот взгляд, через волнение и мольбу о спасении Евы. О том, чтобы никто не пострадал. Чтобы ребенок остался жив. И чтобы мы не расстались, когда только-только вернули друг друга. Не знаю, что вчера было, сон или реальность. Сейчас реальность или сон? Я совсем запутался, ничего не понимаю. Все так же гляжу на улыбающуюся девочку, лежащую пластом на операционном столе, на врачей, выполняющих свою работу. Вслушиваюсь в тихую речь, в сигналы аппаратов. И всеми силами надеюсь, что не произойдет то же самое, что и в прошлый раз. Пульс падает. Вытаскиваем. Но все повторяется с точностью, как в том сне. Как вчера, когда из глаз любимой уходила жизнь. Она уходит и сейчас. Нет, только не это! Ева! На этот раз не стою на месте. Бегу снова к двери. Ева, не умирай! «Уберите отсюда этого ненормального!» «Не хочу! Отпустите! Ева! Ева!» Чувствую сопротивление. Кто-то хватает за руки, уводит из операционной, из самого предбанника. Но я не сдаюсь. Пытаюсь вырваться. Не могу сидеть тут. Не могу находиться в холодном коридоре, пока там, за стеной, повторяется самый страшный кошмар в моей жизни. «Верните мне Еву! Верните!» «Блин, он опять забежит! Связывай!» «Эй, какой связывай? Охренели, что ли?» «Где моя малышка? Оставьте меня, в вашу мать!» Однако я проигрываю троим мужчинам и сижу сейчас в этом дурацком коридоре, на тех же лавочках, что и год назад, со связанными за спиной руками, бинтами. Они вроде тонкие, но что-то не особо поддаются моим попыткам их разорвать, как бы ни старался. Твою мать! Ева, если она умрет, я засужу этих ублюдков! Только попробуйте не вернуть мою девочку живой и невредимой. Ничего не остается, кроме как ждать. Считаю секунды, минуты. Время тянется бесконечно. Казалось, прошло несколько часов, прежде чем из операционной кто-то вышел. Вырываться из заков бесполезно, слишком сильно затянули. А внутри все бушует, разгорается, взрывается, подобно бомбе. С ума схожу после недавнего кошмара. После того, как она однажды умерла. Как из ее глаз ушла жизнь и больше не вернулась. Как она? Где она? Она не может умереть. Снова. как все. Я не могу остаться один с... ребенком. Пожалуйста, Ева, живи. Я не выдержу без тебя. Живи, поняла меня? Живи. Ну что, успокоились, Олег Дмитриевич? Надо мной склоняется Эльвира Викторовна. Без перчаток, с опущенной маской и усталостью на лице. Где Ева? Что с ней? «Да жива она, жива, успокойтесь! У вас сильная девочка! Уцепилась за жизнь, как клещами!» «Боже, она жива! Моя малышка жива! Я облегченно выдыхаю. Я могу ее увидеть. Можете, и ее, и ребенка, но при условии, что не будете психовать, как во время операции». «Вы вообще понимаете, что чуть не сорвали мне работу? Она из-за вас умереть могла?» «Извините, просто...» «Что просто?» Не прекращает отчитывать женщина, как нашкодившего мальца. «В следующий раз приходите с успокоительным». «С чем хотите, приду. Хоть с успокоительным, хоть с ящиком пятизвездочного коньяка. Лишь бы моя девочка жила». «Спасибо». Единственное, что могу выговорить. Да не за что, Олег Дмитриевич. Женщина устало разрезает мои оковы, заставляет надеть медицинскую броню и провожает к палатам интенсивной терапии. В одной из них лежит Ева. Живая. Опутанная множеством трубок, но живая. С потускневшими темными глазами, уставшими. Немного бледная, но врач заявила, что это временно. Ей просто нужно прийти в себя. «Олежа!» Тихо-тихо шепчет Ева, едва шевеля губами. Почти как накануне ночью, но уже более слабо. «Ты меня очень сильно напугала. Сажусь рядом с моей девочкой. Но ведь все хорошо, правда? Как Ева?» Смотрит на меня перепуганными глазами. С ней все в порядке. Подсаживаюсь еще ближе и глажу ее по голове, пропуская между пальцами пряди длинных волос. Никогда больше так не делай. Как? Не рожай. Глупо просить об этом. Слишком глупо. Даже сам улыбаюсь своим словам вместе с Евой. Жива. На все воля судьбы, любимый. Ты тоже никогда так не делай. «Как?» «Не уезжай». В ее тихом голоске появляются нотки мольбы, а ее исколотая рука аккуратно перемещается на мою ладонь и цепляется за нее. «Не уеду». В этот раз мы не заснули в одной кровати. Через несколько минут меня выпроводили. Но ровно через десять суток после наблюдений за Евой и нашей дочкой нас выписали и пожелали крепкого здоровья. Вряд ли после той ночи оно станет крепким. Вряд ли нервные клетки восстановятся в моем организме. Но все это не важно. Потому что однажды я проснусь в одной кровати со своей девочкой. А рядом с нами будет спать в маленькой люльке наша дочь. И я, глядя на самых родных в мире людей, подойду к окну новой квартиры, посмотрю на пасмурное небо и прошепчу «Спасибо».